Глава третья. Я сидел у окна в вагоне-ресторане, наблюдая, как за стеклом проносились бесконечные заснеженные поля. Зима 1991 года выдалась суровой. Морозный узор покрывал окна, а редкие деревья, словно часовые, стояли вдоль железнодорожного полотна, укутанные в белые шубы. Пухлощука фея советского общепита не подвела, и скало показался на удивление вкусным и сочным. Вот ведь, что незаслуженные комплименты в купе с пятеркой животворящие делают, удовлетворенно думал я. И мясо появляется, которого нет, и даже улыбаться начинают, проклятые халдеи, хоть и видно, что непривычно им это. Улыбка у них обычно на скал похожа. Их пасти заточены не на то, чтобы улыбаться, а чтобы рвать и хватать куски. Но мы-то люди простые, советские, нам и это в радость. Сказочный ужин закончился, и я спокойно попивал армянский коньяк, закусывая его лимончиком, который мне принесла расщедрившаяся официантка. От скуки и внезапно нахлынувшей любви по всему живому я начал водить за туманенным взором по залу, и оказалось, что не напрасно. Мне открылась прелюбопытнейшая картина. Через два столика в самом углу культурно отдыхала шумная компания. По крайней мере, один из них отдыхал, а трое остальных работали. Так мне показалось вначале. Я убеждался в своей правоте с каждой секундой. Один из сидящих за столиком пил как не в себя, а остальные его морально поддерживали. Тот, что пил, носил старую куртку, которая видела не одну зиму, и тяжелые ботинки, покрытые засохшей грязью. Судя по всему, это был вахтовик или старатель, крепкий мужчина с грубыми чертами лица и измученными глазами. «Из тех, кто месяцами моет золотишко, пожираемый гнусом» а потом едет в столицу, чтобы спустить все честно нажитое за пару недель. Денег вахтовики не жалели. Такие граждане заселялись в лучшую гостиницу с кабаком, а потом пускались во все тяжкие, щедро раздавая деньги тамошним блядям и запихивая купюры в саксофон, пока ополоумневший от счастья ресторанный лабух не сможет выдать ни ноты. Из самой гостиницы все это время они не выходили, ибо все нужное у них уже было. Они называли это красивой жизнью. Вот и этот начал свой путь к этой самой жизни, вливая в себя ледяную столичную гранеными стаканами. Другого способа развлекаться эти товарищи не знают. Звали вахтовика, судя по громкому разговору, Андрей, и бухал он как в последний раз. Краса местного ресторана только и успевала подавать бутылки, напоминая в своем усердии подносчика снарядов в гвардейском дивизионе. Трое остальных, судя по разговорам, познакомились только что и уже успели стать закадычными друзьями. Странная это была компания. Пенсионер самого интеллигентного вида, бледный юноша с нервными пальцами, похожий на выпускника филфака, и майор-ввшник, который ехал в отпуск на Большую Землю. И, судя по всему, главным в этой компании был именно пенсионер, который задавал темы для разговора и призывно поднимал руку, привлекая внимание официантки. «А может, тебе фокус показать, Андрюша?» — приобнял его пенсионер. «Карточный. А то скучно сидим что-то». «Фокус? Давай фокус!» Вахтовик махнул в знак согласия красной, обожженной лютым морозом лапищей. Пенсионер достал из кармана колоду, одним движением свел ее край в конус, сделав похожие на лезвие стамески. «Фокус? Ну, конечно. Мне даже скучно стало». Он же колоду точит, придавая краям карт определенный угол. Для знающего человека в этом большой сложности нет. Развод лоха в шулерском деле напоминал охоту. Она требует терпения и знания психологии жертвы. Никто и никогда в здравом уме не сядет играть в поезде с незнакомой компанией. На это даже дети уже не ведутся. А уж вахтовики, которые считались законной добычей для каждого катала, и вовсе знали про это не понаслышке. Втянут лоха в игру целая наука, и никогда ни за что опытный катала не предложит сыграть на интерес в первый же час знакомства. Как говорил Остап Бендер, это низкий класс, нечистая работа. Лох нынче пошел пугливый, а неумелый шулер бывает бит канделябром и выброшен голым на мороз. Этот лох был развесистый, отборный, сортовой. Из тех, кто верит, что когда ты едешь в поезде и совершенно случайно к тебе подсаживаются незнакомые люди, то они могут стать твоими лучшими друзьями. Уже через час он ржет как лошадь над их анекдотами и хлещет водку стаканами. А потом он сам, без посторонней помощи, приходит к выводу, что, играя по маленькой, может выиграть на новые «Жигули». Как тут еще не выпить на радостях?» «Схожу-ка я в тамбур, и покурю, и покараулю заодно, когда один из них захочет посетить место общего пользования. Мне позарез нужно поговорить со знающим человеком». «Мальчики, не здесь!» — укоризненно посмотрела на компанию официантка. «У нас с картами нельзя!» «Да брось ты, хохотнул майор. «Культурно же сидим, отдыхаем!» «Нельзя!» «А если так?» На стол положили десятку. Официантка вздохнула, забрала деньги и немного прибавила громкость на двухкассетнике, что стоял на стойке. Оттуда завыл ультрамодный комиссар. «Ты уйдешь, но приходит злая ночь, ты ее признайся, дочь, что ты делаешь со мной?» А песенка-то в тему. «И ведь официантка хорошо знает любителей карт», — догадался я, проходя мимо столика. «Деньги моментально взяла, привычная». «Не здесь». Ишь ты, через пару часов Андрюша, вошедший в раж, расчехлится, достанет свои сбережения, и игра пойдет по-взрослому. Он будет много выигрывать и понемногу проигрывать, а потом, в самый последний момент, карта не придет. И это станет его концом. Утром он проснется, раздетый до трусов, и начнет, продираясь сквозь сивушный туман в голове, вспоминать, куда же он подевал ту кучу денег, что была у него еще вчера. Такие люди могли вести с собой и пять, и десять, и двадцать тысяч. Обычная история на северах. Первым не утерпел пенсионер и двинулся в мою сторону. Он уже было взялся за ручку туалета, как я сказал. «Здравия людям! Как игра, уважаемый!» «Вы что-то хотели, молодой человек?» Если пенсионер и нервничал, то виду не показал. Напротив, его благообразное лицо лучилось неподдельным удивлением. «Как игра, говорю!» Я повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. «Кто будешь?» Пенсионер в мгновение ока стал тем, кем был на самом деле. Прожженным каталой, знатоком людских душ. «И с какой целью интересуешься?» Я представился. Сказал, откуда я и куда еду. «Откинулся, значит?» Мошенник задумался. «А я слышал про тебя. Ты тот хлыст, что девятнадцатую на голодовку весной сажал. Качал режим?» Было такое, но сажал не я, смотрящий по зоне. «Меня Уралом кличат. «И что же ты хочешь? Грева? Подгоним ближе к Москве. Святое дело помочь вышедшему сидельцу. Тем более, что арестант ты правильный, авторитетный. Грева не нужно, а нужен расклад по людям в Москве. Я, как сам видишь, ненадолго выпал из приличного общества, но рассчитываю туда вернуться» кто сейчас держит общак, к кому обращаться по делюгам. Ситуация в Москве оказалась сложная. Поездные каталы ходили под авторитетом по кличке Шора, который контролировал площадь трех вокзалов, Ярославский в том числе. Тот уже в свою очередь решал вопросы с Сильвестром, центровым по Москве, и с грузинскими авторитетами. Главными же сейчас были Солнцевские, Ореховские, Бауманские. Ну и Кавказская братва, куда без них. «И когда они все расплодиться успели?» — не на шутку удивился я. «И куда советская милиция смотрит?» «Смешно сейчас было», — без тени улыбки произнес пенсионер. «Хорошо пошутил». «Так я пойду, зов природы, знаешь ли». «Он же с прииска», — спросил я на удачу, когда пенсионер уже почти вошел в приветливо зовущую к себе кабинку поездошного сортира. «Возможно, не интересовался». Аккуратно ответил Урал, который врать мне в лицо побоялся. Неприятное это дело обманывать людей, у которых такая статья за плечами. «Тогда, когда уходить будете, — сказал я ему, — я в твою купе заеду. Надоело мне в плацкарте чужие носки нюхать, не возражаешь? И пациента туда притащите, мне с ним перетереть надо. «Хочешь под крышу его завести?» — зыркнул из-под бровей пенсионер. «Посмотрим, — пожал плечами я». В пять сорок пять подгребай. Без особой охоты кивнул Катала. Вагон пять, купе три, мы уже сойдем. А гражданин потерпевший спать будет, он пьет слишком много. Ты поаккуратней с ним, он с утра может весьма резким быть. У него, как проснется, с поводами для радости совсем плохо будет. Я снова сел на свое место, удивляясь произошедшим в стране переменам. Компания так никуда и не ушла, каталы работали прямо в ресторане, не опасаясь никого. А это значит, что и бригадир поезда о них знает, и транспортная милиция. Неужели бардак достиг такого масштаба, что туго свинченная на железные болты страна начала развинчиваться сразу же, как только все покатилось под откос. Что же, все еще хуже, чем я думал. Странно, и как я всего этого не замечал тогда, в своей прошлой жизни. Молодой был глупый. «Эх, ребята!» — вошедший в раш Вахтовик хватал карты дрожащими руками. «Сегодня я точно удачу за хвост поймаю!» Он уже выиграл немало, и пока я медленно тянул коньяк, гора денег перед ним росла на глазах. Вахтовик громогласно хохотал, сыпал тупыми шутками и глумился над остальными. Он был пьян в дрова, ему было очень хорошо, и он ощущал себя на седьмом небе от счастья. Так оно всегда и бывает поначалу. «Да я вас до трусов раздену!» Заревел он в восторге, когда у него сыграло 18. «Конечно, Андрюха!» Поддакнул один из катал, высокий и худощавый юноша с острыми чертами лица. «Удача любит смелых. Ты сегодня в ударе!» Карты были сданы, и игра продолжилась. Соседи резались в очко. Ставки поднимались с каждым ходом, и деньги медленно, но уверенно начали перекочевывать из карманов вахтовика к каталам. Вахтовик проиграл уже пару тысяч, но все еще надеялся на удачу. Периодически каталы давали ему выиграть сотню-другую, чтобы он не соскочил с крючка, и это сподвигало пьяного в дым мужика на все новые и новые глупости. «Ну что, играем дальше?» — спросил второй скатал, хренастый мужчина с густыми бровями и глубоко посаженными хитрыми глазками. Тот, что изображал майора. «Или тебе, может, хватит на сегодня?» «Еще че!» — фыркнул вахтовик, доставая из кармана еще несколько купюр, которые небрежно бросил на стол. «Я должен отыграться. Мне ж сегодня прет!» Игра шла дальше, а каталы искусно подмешивали карты, чтобы вахтовик снова и снова выигрывал. Он хохотал над несчастным пенсионером, которому сегодня дико не везло. С каждым проигрышем отчаяние старичка росло, но он не мог остановиться, ему казалось, что удача вот-вот повернется к нему лицом. «Это моя последняя ставка», — сказал пенсионер, выкладывая на стол все оставшиеся деньги. «Либо все, либо ничего». «Отвечаю», — азартно ответил вахтовик, не понимая, что фортуна уже повернулась к нему задом, достойным сотрудницы советского общепита. Бледный юноша с холодным взглядом лишь усмехнулся и раздал карты. Он разломил колоду на две равные части и вставил их одна в одну. Так назывался этот прием, когда карты вкладываются в строгой последовательности. Первая карта из левой половины, вторая из правой. Итак, до самого конца. Четыре таких движения и карты в колоде ложатся в том же порядке, что и в самом начале. Неудивительно, что после этого удача оказалась на стороне катал. Вахтовик проиграл все до последнего рубля. «Ну что, дружище, не повезло тебе сегодня», — сказал майор, собирая деньги со стола. «Бывает и так». «Так как же... у меня больше нет денег». Растерянно пробормотал мужик, переводя глаза с одного игрока на другого. Его голос дрожал от отчаяния. «Не переживай». Успокоил его юноша, выпускник филфака, похлопав по плечу. «Главное, чтобы здоровье было. Давайте тяпнем на ход ноги и спать». «Мужики», — тихо произнес Андрей, который слегка растерял веселый пьяный кураж. «У меня есть шлиховое золото, полтора кило, тут на семь тысяч». Вахтовик приоткрыл портфель и показал в нем что-то. Это уже становилось интересным. Он и впрямь ехал с прииска, чтобы сдать золотишко прикормленным зуботехникам. «Ну, да его поди еще продай», — пожал плечами Урал. Не вообще это статья, Андрюша, а мы люди законопослушные. Только ради тебя. Возьмем по два куска». «По три», — набычился вахтовик. «Ладно, давай по три», — согласился пенсионер, выкладывая на стол пачки купюр. «Верю на слово. Полтора кило, так полтора кило». Ты же фартовый. Тебе же карта перла весь вечер. Отыграешься? Я отыграюсь. Глаза вахтовика сверкнули лихорадочным блеском. И он не ошибся. Карта пришла снова, и невменяемый отводки и азарта мужик окончательно потерял разум. А вот мне стало скучно и потянуло в сон. За окном в законные права уже давно вступила ночь. Я пошел в свой вагон и попросил проводницу разбудить меня в 5.30. Мне еще нужно будет найти то самое купе. А еще надо угнездиться так, чтобы выспаться с отбитыми ребрами. А это, я вам скажу, задача не из простых. «Ты кто?» Похмельный, всклокоченный мужик смотрел на меня, как на привидение. «Это не мое купе, где мои вещи?» «Тебе чего надо, мужик?» Приоткрыл я с глаза. «Выпил вчера, так пойди поправься». Да, растерянно тот зашарил руками в поисках вещей. Кошелек где? А, вот он. Пусто. Ай, бля... Он завыл в голос, бросив ни в чем не повинное кожгалантерейное изделие на пол. Портфель. Где портфель? В панике метался он по купе. Слушай, дай поспать, а? Недовольным голосом сказал я. Вот повезло мне с попутчиком. Я специально СВ взял, думал, порадуюсь в тишине, а ты, Орел Степной, играл всю ночь, водку глотал ящиками, потом храпел у меня над духом. Я же играл, — загробным голосом сказал он и рухнул мешком на полку, положив руки на колени. Вспомнил. Да как же меня так угораздило, а как пацана развели. Ну, я так понял, что поспать ты мне не дашь. Я зевнул, сел за столик и протянул ему руку. Серега. «Андрей», — вяло ответил тот, напоминая счастливым выражением лица рыбу, выброшенную на берег взрывом тротиловой шашки. «Да как же я так вчера-то?» «Да ты нормально вчера», — уверил его я. «Я когда ужинать уходил, ты лучше всех был, веселился от души». «Денег нет больше», — мертвенным голосом бубнил тот. «Совсем нет ни копейки. Полгода в тайге. семье ведь вез». «А зачем в карты тогда сел играть?» Задал я резонный вопрос. «Это же поезд. Тут ждут вашего брата, того, кто полгода в тайге вкалывал». «Ты верующий?» Спросил я его. «Да так, не особо», честно признался тот. «А это тут при чем? «Да при том, что вырубился ты вовремя», доходчиво пояснил я. «Или вырубили тебя. Тут уж я не знаю. Если б ты начал драться с ними, то нож в бок и в снег за калитку». Нашли бы весной собаками объеденного. Тут это обычное дело. Так что пойди ты, Андрей, свечку в церковь поставь. Ты сегодня родился заново. Загрузила мужика, я здорово, тот аж побледнел. Как же я домой попаду, убитым голосом сказал вахтовик. Мне ж догомели еще пилить, а у меня ни копейки. Возьми, бедолага. Я положил на стол полтинник. До дома доедешь электричками. Я верну! Лихорадочно засуетился тот. «Я верну обязательно, пиши адрес и телефон, я по почте тебе переведу. Полтинник, тьфу, я же почти пятнадцать тысяч проиграл!» «Да что же я за дурак!» Он застонал и обхватил голову руками. «Ты, Андрей, — сказал я скучным голосом, — на этот поезд больше не садись». «Почему это?» — удивился тот. «Ты же в ресторане играл», — терпеливо как ребенку, объяснял я. Тебя человек тридцать видела, из них человек двадцать слышала про шлиховое золото. Примут тебя, Андрей, прямо на вокзале. «Да что же я натворил?» — побледнел тот. «Сам ведь все знаю. Сколько раз отбивался в тайге. На огромного сильного мужика было больно смотреть. Он все прекрасно понимал, но разум его все еще затуманивало похмелье». Я молча поставил перед ним бутылку Жигулевского, которую тот открыл голыми руками и выпил в два глотка. И хоть бы спасибо, сказал. Вот мой адрес и телефон. Я подвинул ему бумажку. Деньги сюда пришлешь. А вот когда захочешь с товаром поехать, позвони. Я могу сопроводить незаметно. Без меня ты живым не доедешь, я тут всех знаю, порешаю вопросы. Да ладно, неудобно беспокоить. Вяло отмахивался тот. Его снова накрыло приятное истома. Пиво, упав на старые дрожжи, начало возвращать его к жизни. Неудобно, когда соседские дети на тебя похожи, отрезал я. Я тебе серьезное дело предлагаю, ты ломаешься. Могу и со сбытом помочь. В Москве золотишко-то легче пристроить, чем в гомеле твоем. И советую тебе как друг. Переводи все сразу в доллары. Союз ведь развалился. Рублями скоро подтираться начнем. Да я этих долларов в глаза не видел, совершенно растерялся Андрей. За окном пошли московские окраины, поезд въехал в столицу. «Зато я видел», — ответил я ему и протянул руку. «Бывай, братан, я приехал. Подумай, как в себя придешь. Встретим, отвезем куда надо и баксами заплатим по хорошему курсу. Ты кругом в шоколаде будешь, иначе грохнут тебя, Андрюха. К бабке не ходи. Тебя ж вчера все здешние жулики срисовали. Спасибо тебе, Серега». Услышал я голос мужика, который сжал в кулаке полтинник и смотрел на меня с такой чистой искренней благодарностью, что я чуть ножкой по полу не заводил. «Век не забуду!» Я вышел на перрон и вдохнул полной грудью морозный столичный воздух. Сдавать золото зуботехникам прошлый век. Скоро, очень скоро, в моду войдут массивные золотые цепи, достойные призового алабая. А такие как этот вахтовик могут стать очень неплохим источником дешевого сырья. Ледяной воздух мне на пользу не пошел, и я закашлялся так, что в глазах выступили слезы. Ну и дубак прямо сейчас мне нужно приодеться, холодно же.